Глава 35 Утром я проснулась с первыми лучами солнца и, спустив ноги с кровати на теплый пол, прислушалась. В коридоре было тихо, никто не ходил, не кричал, не бегал. Академия без адептов спала и, кажется, не собиралась просыпаться до обеда. Вот только у меня не было столько времени. Мне необходимо было попасть в библиотеку и узнать подробности о королевской семье. Я, конечно, верила мадам Виллиамине, но узнать что-то новое о странных смертях женщин при родах мне было как нельзя кстати. Я сама собиралась рожать от Балларда, и если я не изучу вопрос более подробно, то тоже могу умереть. Но к прадцам я пока не собиралась. Мне еще сына воспитывать и на ноги поднимать. Кроме меня у него никого не было. Поэтому никаких смертей. Зря я, что ли, заканчивала магическую академию с алмазным дипломом. За плечами знания и уверенность в том, что все будет хорошо. Почему-то была уверена, что рожу сына и наследника Райлона Балларда. Я уже его любила и готова была сделать ради него все, что угодно. Так же, как когда-то я готова была отдать жизнь за его отца. Когда я услышала стук в двери, мурашки пробежали по спине, и я замерла. Схватила с рядом стоящего стула махровый халат, накинула его на себя и только после этого спросила. — Кто там? — Это Арабелла, — ответила подруга и приоткрыла мою дверь. Улыбнулась мне. — Проснулась? Вот и хорошо. Вошла и закрыла за собой дверь. — Ты рано. Поднялась и подошла к окну. Раздвинула плотные шторы и посмотрела на улицу. Солнце только поднималось из-за деревьев, а это означало, что день будет ясный и, скорее всего, снова жаркий. Да что-то не спится после вчерашнего. Я понятия не имею, как задобрить ректора и уговорить взять тебя обратно. Есть одно средство, спокойно ответила и повернулась к подруге. Но это противоречит твоим правилам и устоим, а еще нарушает кучу законов магического мира. Задрожала от нетерпения и хихикнула. «Но, кажется, это того стоит». «А о чем это ты?» Подруга напряглась и захлопала глазками. «Понимаешь, я до сих пор мыслю, как бутарка, и понимаю, что молодой ректор меня ни за что не простит». За то, что я с ним сделала на третьем курсе. Тогда все, кто находился в тот день за академией, видели юного Гербранда и запомнили этот конфуз на всю жизнь. Так же, как и Гербранд. Наверняка у него до сих пор травмы из-за этого. Бедняга. Воспоминания у тех людей не сотрешь. Студентов у того пруда собралось немного. Если честно, я даже не помню, кто там был. «Этого и не надо делать», — усмехнулась я. «Нам важен только Гербранд». «Ты хочешь стереть ему воспоминания того дня?» Возмутилась подруга и ахнула. «С ума сошла? Я не могу тебе этого позволить». «Успокойся, Арабелла! Я скинула халат, сорочку и подошла к шкафу. Надела платье, в котором вчера приехала, тонкие чулки и туфли на маленьком каблуке. «Это не будет стиранием памяти. Я же понимаю, что это чревато. Нам нужен нормальный ректор, а не капуста брокколи». «Нет». Поднялась и, сложив руки на груди, твердо сказала. «Я работаю в министерстве, и я запрещаю тебе это делать». «Арабелла, ты же не знаешь, что я собираюсь делать». Расчесала свои спутанные волосы и умылась в маленькой ванной, в которой была раковина, унитаз и небольшой дождь с металлической трубой на стене. В комнатах обычных студентов условия были спартанские, но в то время и это было за счастье. Мы были довольны и никогда не жаловались. Но знали кое-что другое. Были адепты, привилегированные, приближенные к ректору. Их родители каждый месяц вносили на нужды Академии огромные суммы денег. Пожертвования, как называли эти щедрые взносы преподаватели. Так вот, такие студенты жили этажом выше, и у них были совершенно другие комнаты. Настоящие апартаменты с шикарной гостиной, своей кухней, на которой готовились особые блюда приглашенными поварами, и огромной ванной комнатой, в которой все было сделано из мрамора и драгоценных металлов. Все годы обучения в академии мы мечтали попасть в элитные комнаты на третьем этаже, и однажды нам-таки удалось взглянуть на них одним глазком. Хорошо, что в тот день нас с Арабеллой никто не заметил, иначе точно не сносить нам своей головы. Мы случайно оказались у этих комнат, и не взглянуть туда мы просто не могли. Это было выше нас, ну, точнее, это было выше меня». Подруга же испугалась и захотела побыстрее покинуть этот этаж. Стояла, тряслась, и все время, что я открывала медным ключом комнату, причитала и молила всех богов защитить нас от расправы студенческой элиты. — Да замолчишь ты уже или нет? — рявкнула и злобно посмотрела на подругу. — Пойдем отсюда, Лира. Ну что ты здесь забыла? Я хочу посмотреть, чем их комнаты лучше наших. Хочу и все. Нам же влетит. Ну, точно влетит. Успокойся. Все студенты уехали в город на праздник. Преподаватели внизу в столовой. А ректор? Не переживай. Ректора я беру на себя. Хмыкнула и подумала о своем друге-ректоре, Сальвиусе Гудмане. Он всегда считал меня особенной и часто повторял это. А еще говорил, что в скором времени я изменю судьбы многих людей. Я лишь хмыкала, не зная, верить ему или нет. Что это значит? Ректор не будет против. Он сам дал мне ключ от одной из комнат. Но строго-настрого запретил там что-то трогать. Только посмотреть и сразу же покинуть апартаменты. Идем. Затащила подругу за собой в комнату и заперла дверь. Мамочки мои родные, невероятно! Арабелла закрыла ладонями рот и ходила по комнатам, похожим на королевские апартаменты, которых я провела свое детство. Меня было сложно чем-то удивить, поскольку я видела и не такое, но все же это было очень дорого и дьявольски красиво. В тот день мы и правда ничего не взяли а только поглазели на убранство этих комнат. Ключ я потом вернула ректору и спросила, сколько нужно заплатить академии, чтобы жить в таких апартаментах. Гунман тогда засмеялся и сказал, чтобы я закатала губу. Даже если отец будет всю жизнь работать, все равно он столько не заработает. «Так что ты собираешься делать?» спросила арабелла «Идем со мной. Одной мне точно не справится.